Глава 3. 1698 год, апрель, 5. Москва. Вечерело. Уже даже смеркалось. На окнязе Кесаря в окнах горел свет. Обычно он не любил засиживаться, предпочитая вставать пораньше. Однако тут изменил своим привычкам. Дела-то закручивались лихие. И для относительно скрытной встречи с Соревичем и Патриком Гордоном другого времени не нашлось. Я договорился с Петром Аврамовичем, произнёс Алексей. В случае заварушки они все отъедут из Москвы и маму вывезут. Ты уверен? скептически переспросил Ромадоновский. Так мне сказывали, они хоть и охладили свой пыл, Но всё одно тяготеют к Софье. Надеются, видимо, что она их золотом и шелками осыплет. Как раз на этом я и сыграл. Приложил держаться не Милославских или Нарышкиных, а своих интересов. И в чём же они? В том, чтобы сохранять царицу при себе и разыгрывать через неё свою шахматную партию. В шахматах глупо сразу терять королеву. В жизни вести маутрати царицу ничуть не лучше. Её следует сразу же вывести из города в безопасное место, а уже оттуда смотреть на то, как всё пойдёт, а потом присоединиться к победителю. "Даже так", улыбнулся Фёдор Юрьевич. "Вот прямо так им и мы сказал. Ну а как ещё?" пожал плечами Царевич. Намёков они не поймут от так в лоб весьма заинтересовались. Я правда им добавил про то, что выгоднее им переждать, а потом к отцу моему с царицей выйти, даже если Милославский город возьмут. И в чём же их выгода в этом случае, не спросили. О чего же? Спрашивали. Да она не хитрая, если посмотреть. На поверхности лежит Милославский, если победят, то сделают это с ними или без них. Лопухины в этом деле бессильной надобности. Им вряд ли что-то весомое дадут в награду за поддержку. А вот отец, если окажется в сложной ситуации, высоко оценят тот род, кто первым его поддержит, да ещё сохранят ему его царицу. Но ведь государь может и проиграть. Может, на победы милославских нет будущего. швед и лилях, которые рано или поздно воцарятся на Руси в случае прихода к власти милославских, поведут себя безобразно. В этом Пётр Авраамович не сомневается. А потом согласился со мной, что это приведёт к новой смуте, которая лопухиным совсем не нужна. Странно выходит. И предложил им выбрать сторону победителя. Но говоришь, будто бы убедил в том, что Милославские не смогут победить. Прищурился Ромадановский. Не совсем так. С одной стороны, да, я предложил им выбрать сторону победителей. С другой стороны, я просто донёс до них мысль, что даже если победу одержит Софья, ничем хорошим для России и их лично это не закончится. Так что выбор Он такой. Сделал неопределённый жест Саревич. Вроде бы и есть, но на самом деле, если у тебя в голове не мухи елозят, а хоть немного разума осталось, то его и нету по сути. Допустим, кивнул Рамадановский. Хотя я им не верю. Что поделать? Пожал плечами Алексей. С ними пока так. Это всё лучше, чем вообще ничего. Дамо уже Пётр Авраамович пожертвовал денег на наше дело. За такое его милославские по голове не погладят, я же ли узнают. Хм. Хорошо. А ты сам как думаешь, стоит и Наташе уходить? Сохраны своей. Да. Полагаю, мы пробьёмся. Не думаю, что в нас будут активно стрелять. Скорее всего, я им нужен живым. А вы уже придумали? Я буду при полке, произнёс Гордон. Это лучшая защита. А я останусь тут, сообщил Рамадановский. Не боишься? Они не рискнут на меня руку поднять, даже если очень захочется. Это ведь означает настроить против себя много полков и взводов, где мои родичи служат до друзья. Софья, кто угодно, только не дура. На измену я не пойду. Убивать меня нельзя. Пыткам подвергать тоже. Так что, скорее всего, она запрёт меня тут. Самое худшее где-то у себя под стражей. Всё равно риск. Зато верный способ подстраховаться. Я же ли она Москву захватит, да меня в холодную посадит? эполки из разрядов, вернее, на сторону Петра Алексеевича пойдут. Немного помолчали, подумали. Меня смущает ситуация с другими московскими полками, произнёс Алексей. Они выглядят очень ненадежными, во всяком случае, их полковники. Скорее осторожными, сам понимаешь, ситуация сложная. Никто из них не хочет ошибиться. Но солдаты государю верны, тут можно даже не сомневаться. Она не сможет эти полки выставить против него, ибо тут же они перейдут на сторону Петра Алексеевича. Что бы там полковники ни кричали. Самый край, полковники преме длят в нужный момент и постараются увести войска. То есть убрать их с поля боя во время столкновения со стрельцами, а потом хитро распускай. Во всяком случае, покажи в государь. Деньги я добыл. Может быть, тоже станем прикармливать ещё и этих полковников. В конце концов, они колеблются, они перебежали уже на сторону заговорщиков. Я не стал бы так делать, возразил Ромадановский. Если Софья узнает, что мы вернули контроль над всеми московскими полками, то она может и не решиться. В таком деле надо бить наверняка. Слишком высока цена провала. Мы должны дать ей возможность раскрыться. Солдаты верны государю, заметил Гордон. Но полковники, они выжидают Если Милославские победят, то они присягнут Софии. Как в этой ситуации поведут солдаты, я не берусь даже гадать. Значит, Милославским для полного успеха нужно захватить Москву и убить отца, тихо произнёс Алексей. Или пленить. Зачем им брать его в плен? Это слишком опасно. К тому же они свои намерения уже обозначили ясно. Ведь в Риге была попытка спровоцировать стычку. Думаете, просто так? Скорее всего, они планировали его там убить. Это домыслы, возразил Ромадановский. Хотя ситуация там сложилась действительно мерзкая и страшная. Если это не домыслы, то либо рядом с отцом есть убийца, либо скоро появится, а либо они задумали какую-нибудь каверзу на пути домой. А то и всё разом, чтобы подстраховаться. Они ведь на что-то рассчитывают, раз затеяли этот бунт. Гибель отца даст им очень большие надежды и возможности. Я ведь пока никто. Так уж и никто, хмыкнул Ромадановский. Ты наследник престола. Даже если допустить, что я им нужен, то они меня сделают куклой в руках регента. А как подрасту, Как-нибудь из-за вечер, чтобы сохранить необходимость регенства. Например, глаза выколют. Хотя полагаю, что проживу я очень недолго в случае их успеха. Поначалу, скорее всего, я им потребуюсь живым. Но это только поначалу, возможно, даже в первые дни. Ты слишком мрачен, заметил Гордон. Есть такое, мрачен. Однако соломку лучше подстелить. сам понимаешь, помягче падать. Кстати, деньги, о которых ты говорил, их хватит и на твой полк ежегодно его содержать, и на три других, и ещё останется. Просило всех с запасом. Вот и прихватил в избытке. Отдавать деньги обратно глупо, их нужно использовать. Я согласен с Фёдором Юрьевичем. Приводить в порядок все четыре полка опасно. Заговор может заглохнуть, так и не начавшись. Полк стрельцов уже идут на Москву. Но если Софья не будет уверена в успехе, то не решится. А что бутырский полк? Считают, готовится к битве. Самым решительным образом, произнёс Патрик. Мне даже сделали несколько предложений, дабы я прекратил это всё. Я отказался в довольно грубой форме. Так что ныне заговорщики совершенно уверены, бутырский полк будет драться, и мы прикладываем все усилия к тому, чтобы он делал это крепко, умело и отчаянно. Выходит, что бы мы с ним ни делали, их это не смущает из-за того, что это всего один полк. Да. Так, э, деньги у нас, в принципе, есть. Если вы думаете, плохой идеей их тратить на приведение остальных трёх московских полков в порядок, то может быть, вложим их в Бутырский полк? "Каким образом?" поинтересовался Гордон. "Первонаперво это новые мушкеты. Или как их назвать? Фузеи, ружья?" "Петру Алексеевичу нравится слово фузея. Пусть так. Хоть поликристаллический кремний в сферическом вакууме, неважно." произнёс Царевич и вновь держал в улыбку. Это название взорвало мозг собеседникам. Он любил, как и отец, сыпать всякими терминами и словами по разным причинам. Но для окружающих это выглядело крайне родственно, вроде яблока упавшего недалеко от яблоньки. Итак, в фузее я по осени беседовала с Никитой Демидовым, Это тот тульский мастер, который для моей охраны делал оружие, помните? Конечно, дельный человек произнёс Ромадановский в то время, как Гордон молча кивнул. Я от него недавно получил письмо. Он готов в самые сжатые сроки поставить нам 2000 фузеей. Сразу правильных. Тут и запальное отверстие нужно, и штыком их оснастит, и спинку приклада укрепит латунной пяткой. чтобы не раскалывался от прибивания пороха к земле. Всё единообразно. Откуда у него столько? Оживился Гордон. Так я ему показывал, как устроил дела с печами, и мы вместе размышляли, как бы так же с фузеями обойтись. Он у меня по осени неделю считай жил. Отцу требуется много доброго оружия, а закупать его за границей это и дорого, и рискованно. Вот Никита с моей подачи и старается А деньги он откуда взял, чтобы столько фузеев изготовить? спросил Ромадоновский. Я ему их нашёл. Убедил купцов некоторых вложить часть своих прибылей в сие благое дело. Не все соглашались. Но после того, как я предоставил им доказательства их воровства при поставках в казну, в них проснулась совесть и желание помочь державе в столь славном деле. В обмен на то, что я сии бумаги тебе, Фёдор Юрьевич, показывать не стану. Вот и вышло, что Никита взялся за дело с Рвенеем. Деньги были, понимание тоже. Странно. Ну ладно. Покачал головой Патрик, скосившись на князя Кесаря, который молча улыбался в усы. Методы Царевича Рамадановскому нравились. Вот Так, вытрясти из купцов деньги на доброе дело дорогого стоит. И главное радостно до да спессий. Никто ведь не жюжжал. Главное, чтобы наследник не увлёкся. Яйца таким дельцам нужно прищемлять клещами время от времени, и не сильно. А то их ненароком можно и оторвать, убив всякое желание ирвения. А что странно, поинтересовался Алексею старого генерала Я не думаю, что фузеи эти будут доброго боя или вообще добрыми. Слишком быстро Никита их изготовил. Вот и проверим. В конце концов, фузеи да мушкеты у солдат бутырского полка уже имеются. Так, если Никита нас обманул, накажем. Мы без вооружения останемся. А если нет, то получим новое хорошее оружие. И полк, ежели его начать гонять, сможет укрепиться не только в штыковом бою, каковой ты с ними уже осваиваешь, но и в частой стрельбе. Разве нет? Почему же нет? Вполне, если так на этот вопрос смотреть. Но это одно дело. Фузи. Белое оружие у полка есть, и его обновлять или подновлять мыслью не нужно. А вот доброго доспеха нет. Мета лишние. Опыты, поставленные в учебной роте, показали, что нет. Пули мушкета, походные кирасы или шлемы всё одно не держат, продолжал упорствовать Патрик. А причём тут пули? В бою что, белое оружие не применяют более? Те же шведы, по твоим же словам, добывают победу решительным натиском. И если мы уделяем столько времени штыковому бою, то обзавестись доспехами нам сам Бог велел. Солдату в кирасе не сподручно стрелять. Упорне удобен. В обычный? Да. Видел, как мы вохранимое сделали? Не обратил внимания. На кирасу, вот сюда, показал рукой царевич. Мы небольшую пластину крепим на заклёпках. Хотя можно и на винтах, чтобы съёмная была. по неё приклады упираются, так и прикладываться с подручнее, и отдача легче держится, через что смогли увеличить навеску пороха в карабинах и увеличить заряд картечи. Да. Это так, подтвердил Ромадановский. Сам видел. Хорошо. Тогда доброе дело. Чуть подумав, согласился Гордон. Но для быстрого оснащения целого полка пустки расами до да шлемами у нас нет никакой возможности. Даже всего лишь одного полка. Их изготовление в таком количестве потребует года или даже двух. У нас их просто некому и негде столько делать. Даже если бы они имелись где накоплены, их всё равно потребовалось подгонять под бойцов. Это месяцы. От полугода и больше, а события развиваются так, что у нас вряд ли есть больше пары месяцев. Хреново. Очень хреново. Я думаю, что морочить голову себе этими кирассами да шлемами не стоит. Если Никита сможет быстро поставить добрые фузеи, да, хорошо. Если тоже промедлит хотя бы в 2-3 месяца, уже неважно. Обойдёмся тем, что есть. Он обещался в течение пары недель привести, ежели мы дадим добро. Ну и славно. А до спехи это, к сожалению, лишь грёзы. Да и дорого, Пётр Алексеевич не одобрит. Царевич в раздражённом виде немного походил по помещению, явно недовольный этой фазой беседы. Рамедановский уже знал, если тот начинает так метаться, значит напряжённо думает и может чего выдумать. Как тогда со штыковым боем. Не всегда правда идеи Алексея приходились по душе или соотносились с реальным положением дел. Однако каждый раз отличались необычностью, и их было интересно послушать. Вот и в этот раз, немного пометавшись, Он предложил вариант делать невысокие кивера. Ничего слишком дорогого, долго изготавливаемого или сложного. Просто кусок войлока, свёрнутый в стакан, сверху обтягивать кожей, а потом цеплять к нему подбородочный ременьик из ирёк. Сразу его не поняли. Пришлось взять бумагу и подчеркать немного. Получилось визуально что-то очень похожее на кивер образца 1812 года, который невысокий и с развалом. Отличие заключалось только в отсутствии украшений во всяком случае на этом этапе, а также в наличии толстой проволоки, которую Алексей предлагал прокладывать по верхнему торцу войлочного стакана, чтобы защищать от рубящих ударов. Небог весть что, но войлок в Москве имелся в достатке. И кожи никакой особой тут не требовалось, сойдёт практически любая, которой так же хватало. Быстро изготовить такие головные уборы в значительном количестве не представлялось каким-то особым подвигом. Не факт, конечно, что на весь полк получится за месяц другой сделать. Но всяко больше нежели пытаться добыть стальные шлемы. И главное, Это всяко лучше, чем в шляпах или иных обычных головных уборах, не защищающих совсем от удара. Да, не шлем. Но такой кивер и стоил куда дешевле, и изготовить его можно было сильно быстрее на порядке. А скрыс и что-то такое выдумаешь? заинтересованно спросил Гордон. Ничего в голову не приходит. Кирасса это кирасса. Она ведь не только защита, но и спину разгружает, ежели её на бёдро поставить. А значит, портупею, ранец и прочее нужно будет на неё повесить. Но тот, видимо, надо бы в подходках с Никитой найти толкового и жадного до успеха дельца и предложить ему развернуть их выпуск. Это пустое, махнул рукой Гордон. Это твое не пойдёт нас снаряжение ими пехоты, очень дорого. Но ведь в этом случае одна рота будет ценней двух обычных в ближнем бою. Выводы, которые в учебной роте получены, ещё нужно в живом бою проверить. Да и в этом случае, покачал головой Патрик. Никто в Европе так не делает. А почему? Дорого. Но ведь ещё столетия назад делали. И пехоты сильно меньше на полях сражений не стало. В той же тридцатилетней войне сколько её там бегало. И многие ходили в кирасах до да шлемов, а сейчас что? Прямо вот все короли так сильно обнищали? Да нет, вроде не обнищали, несколько растерянно произнёс Патрик Гордон. Может быть, доброй схватке рука пашной не стало. Как же не стало? Когда что случилось? Я понимаю, нищие страны, например, Швеция, но богатые страны чего голову морочат? Даже Франция, она ведь тоже отказалась от доспехов пехоте. Так? Так. Почему? Так дешевле, видимо. Дешевле что? Замещать выбитого хорошо обученного пехотинца? Сколько длится его выучка в доброго солдата, чтобы не только приёмы строевые знал, а Но и не робил при виде врага или под картечью. Год 2 больше. Во сколько это обходится казне? Сильно дешевле изготовление дешёвой тонкой кирасы, способной защитить его от ударов колинком и байонетом. Сейчас во Франции, не знаю, возможно, я сейчас скажу глупость, но мне кажется, что доспехи уходят с поля боя из-за двух причин. Первая Кровосмешение. Вторая кружева. И как это понимать? Кровосмешение так и нужно понимать. Правители Европы берут в жёны своих родственниц. От чего добра не жди. Там и уродство, и болезни всякие, среди которых слабоумие, а то и откровенное безумие. Габсбурги задают моду в этом вопросе. Но не ими едиными эта грязь множится. А чего уровень умственных способностей европейских правителей сильно проседает? И вот уже вместо доброго доспеха короли украшают своих солдат кружевами. Не так ли? <связь> Это, хмм, однобокий взгляд, <связь> смешливо фыркнул Патрик. Я же сказал, что сие глупость, вероятно. Но как мне кажется, если бы короли и прочие высшие аристократы лично вели свои войска в бой, Как бывало в прошлом, то вряд ли бы они увлекались кружевами. Хм. Возможно, усмехнулся Патрик, которого такая трактовка всё больше веселила и цепляла. Согласись, если тебе идти на пике да рыцарские копья, то кружева тебя, если и будут увлекать, то отнюдь не в первую очередь. Скорее доброе кираса развенет. А если твоя жизнь и здоровье зависят от солдат, что тебя окружают, то ты и ими не станешь пренебрегать. И обеспечивать их добрыми доспехами, или всё же постараешься украсить их прованскими кружевами. А так, набрал каких-то случайных людей, выдал им какого-то оружия подешевле и вперёд воевать. Перебили да и чёрт с ними, чего жалеть этих худородных и безродных? Бабы ещё нарожают. Твоя же королевская жопка при этом в безопасности. И даже проиграв ты сможешь всё уладить переговорами. Доспехи ещё какие-то покупать для этих. Так такое по здравому рассуждению в голову может прийти. А то ведь если так подумать, можно дойти до мысли об отказе от бала или не дай бог подарка фаворитке, какая мерзость. Фу таким быть. На это ни Габсбурги, ни иные плоды кровосмесительных союзов, конечно же, пойти никак не могут. Не так ли? В твоих измышлениях есть что-то здравое, кивнул Гордон, едко улыбаясь. Королины не действительно в бой свои армии не ведут, как правило. Хотя шведский король Густав II Адольф вводил И он обычно ограничивался бычьим колятом вместо доброго доспеха. Швеция, пожал плечами Алексей. Нищая страна, но и главное, чем для него закончилось это пренебрежение собственной защитой галопой смертью. А ведь если бы он тогда не погиб, то тридцатилетняя война могла бы пойти совершенно иначе и завершиться много раньше. Выходит, Он своей кружевной храбростью убил десятки, если не сотни, тысяч невинных людей, которые бы остались жить, будь он более трезвомыслящим человеком. Не думаю, что всё так просто, как ты говоришь, резюмировал Ромадоновский. Если европейские державы отказываются от доброй брони, значит, на это есть свои доводы. И хочу заметить, весьма разумные. Они твоё едкое кривляние. Так или иначе, я мыслю, казна у нас не бездонная, и твой отец вряд ли поддержит снаряжение всей пехоты доспехами. Дорогосие, пяте ошибки ты удумал добрый. Тут может что и сладиться. Но ты в этом не уверен? Да, не уверен. Хотя для нынешнего дела решения годные. Полагаю, что Пётр Алексеевич ругать за него нас сильно не станет.